Глава 3. Теодор Алена, лили, сдерживая слезы, произнесла мое имя хриплым голосом. У меня плохие новости. Дедушка его больше нет. Она опустила голову, пряча лицо в ладонях. Его плечи сотрясались от беззвучных рыданий. Я жестом пригласил ее в дом. Мы прошли в гостиную, и я налил ей коньяку. Алена сделала большой глоток, пытаясь заглушить горечь утраты. Она немного успокоилась и рассказала о последних днях Аркадия Иосифовича. Яс лидер одной из фракций повстанцев, узнав о предательстве купца, решил действовать решительно. Дед сожжался до последнего, с гордостью сказал Алена. Использовал свои артефакты, все свои силы, но их было слишком много. Тени они разорвали его на части. Я молча слушал ее, сочувствием глядя на ее заплаканное лицо. В глубине души я понимал, что Аркадий Иосифович ходил по тонкому льду, балансируя на грани между светом и тьмой. Он пытался контролировать ситуацию, манипулировать людьми, и в итоге проиграл. Но с другой стороны, он не продал Сириосу, не предал свои убеждения. И это, наверное, самое главное. Он умер, сражаясь за то, во что верил. И это достойно уважения. «Сейчас Лёс захватывает все, что принадлежало девушке», – продолжала Айона. «Его бизнес в связи трясутся всем. Что ты собираешься делать?» – спросил я. Я успела вывести часть его имущества. Людей-то немногое, что смогла спасти. Куда? Это неважно, покачала головой Алиана. Она сделала паузу и с грустью, глядя на меня, добавила. Я тоже выезжаю, Теодор. Там, куда я еду, есть несколько преданных дедушки людей, которые могут продолжить его дело. Урода когда-нибудь получит своему. А я присмотрю за всем. А ты не хочешь отомстить за деда в самое ближайшее время? Спросил я, глядя ей в глаза. Алена Горько усмехнулась. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело, Теодор? Сражаться бесполезно. Я слишком силен. У него теперь целая армия теней». Дедушки были в связи с ресурсами, артефактами, все равно он проиграл. У меня, «У меня ничего нет. Только то, что я успела вывести. К тому же я просто хочу жить. Что ты предлагаешь?» Спросил я. «Уезжай тоже, Теодор», сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Так будет лучше для тебя». Князь вообще объявил тебя вне закона. Австровенры хотят твоей смерти. Повстанцы тоже на тебя охотятся. И это только те, о ком мы знаем. Потому что есть еще и другие страны, которым явно не нравится, что ты слишком силен. Уезжай, пока не стало слишком поздно. Я внимательно посмотрел на нее. В ее глазах читалась не только тревога, но и надежда. Спасибо за совет, Алена, ответил я. И за все, что ты сделала для меня. Но я останусь. «Мне здесь нравится. И не так уж тут и сложно. Ты не понимаешь!» – поскликала Алена. «Это не просто проблемы. Это война. И ты в ней главная мишень. У тебя нет шансов. Шансы есть всегда, – улыбнулся я. Главное – правильно их использовать. Как знаешь, пожалуй, она плечами. Но береги себя, Теодор». Она достала из сумки флешку и протянула мне. «Здесь много полезной информации. Документы, контакты, схемы, все, что дедушка успел собрать. Может быть, это тебе пригодится. Спасибо, Алена. Алена кивнула и, попрощавшись с Настей, вышла из дома. Я проводил ее до машины. Она обняла меня на прощание. Наверное, мы больше не увидимся, прошептала она. Но это было интересное знакомство. Спасибо тебе за помощь в первое время, сказал я, когда она уже садилась в машину. Ты многое для меня сделала. Алена улыбнулась и не проронив больше ни слова, завела двигатель. Машина тронулась с места, скрываясь за воротами усадьбы. Я смотрел ей вслед, думая о том, что она, наверное, права. Ситуация действительно сложная. Моя не мог уехать. Лихтенштейн стал моим домом, и я должен был его защитить. Как же все-таки быстро меняется жизнь. Еще вчера Аркадий Иосифович был жив, строил планы, интриговал. А сегодня, ну что ж, подумал я. Покойся с миром, старик. Ты прожил интересную жизнь. А я поставлю тебе памятник. Какой, который простоит не одну тысячу лет. Я умею делать такие вещи. Я вернулся в дом и собрал своих людей. Итак, господа, сказал я. Начинаем новый этап строительства. Будем строить доты. Много дотов. И укрытие для ПВО тоже построим. Настоящую крепость способную выдержать любую атаку. Теперь уже нет смысла скрываться. Есть Теодор. Хором ответили мои люди, и мы принялись за работу. Доты росли на склонах гор, как грибы после дождя. Я использовал все свои знания и силы, чтобы сделать их практически неуязвимыми. Толстые каменные стены, усиленные артефактами, были способны выдержать прямой выстрел из любого орудия. Гвардейцы оборудовали доты новейшим оружием, которое я создал. Пулеметы, гранатометы, огнеметы, молнии, у нас было все, что нужно для обороны. На вершинах гор я собирался установить систему ПВО на основе этих самых молний, но слегка доработанное, учитывая скорость целей, способную сбивать самолеты и ракеты противников. Медленно, но верно моя база превращалась в неприступную крепость. Князь Роберт Бабшит, сжимая в руке пластиковую бутылку с водой, нервно расхаживал по своему временному убежище. роскошь, к которой он привык, здесь отсутствовала напрочь. Голые бетонные стены, скутная мебель, тусклый свет лампочек – все это вызывало у него отвращение. Проклятие! В сотый раз подумал он. Как все так обернулось, еще вчера я был правителем Лихтенштейна, а сегодня-сегодня я прячусь в этой бере, как крыса. Проклятый Вавилонский! Он унизил меня! Он посмел вторгнуться в мой дворец и выставил меня трусом перед всем княжеством. Он с ненавистью посмотрел на свой телефон, который молчал. Ни звонков, ни сообщений. Никто из его верных союзников не пытался с ним связаться. Предателя! С горечью подумал он. Как только я потерял репутацию, они тут же отвернулись от меня, как от прокаженного. Лапшик сделал большой глоток, но простая вода не принесла облегчения. Мысли князя лихорадочного металлист, ища выход из сложившейся ситуации, он вспомнил тот момент, когда увидел на экране смартфона, как Теодор Вавилонский в своем бронированном скрабе прорывается сквозь оцепление. Тогда у него не выдержали нервы, и он сбежал. А потом эти кадры Вавилонского, когда тот с улыбкой говорит о переговорах а потом-потом просто улетает. Вопшив силы, сжал пластиковую спинку стула, а чего-то жалобно заскрипело. Резко развернувшись, он подошел к столу и ударил кулаком по карте Лихтенштейна, которая была разложена перед ним. «Я должен вернуться», – твердо решил он. «Я должен вернуть свою власть. Я должен отомстить Вавилонскому». Но как? Как мне это сделать? Он начал лихорадочно обдумывать варианты. Первым делом Бабшит, конечно же, попытался воспользоваться гиперэкспрессом секретной подземной транспортной системы, которая соединяла все важные объекты княжества. Но не получилось. Проклятый Монорец. Столько денег князь вбухал в эту подземную дорогу. Обещали абсолютную безопасность, секретность, скорость. И в итоге, когда Равилонский ушел из дворца, Бабшит решил вернуться обратно тем же путем, через гиперэкспресс. Но чтобы убедиться в безопасности, Он отправил вперед своих лучших гвардейцев. Проверьте путь!» – приказал он. «Убедитесь, что там все чисто!» Трое гвардейцев, экипированных в новейшие боевые доспехи, сели в транспортную капсулу и отправились обратно в Бадуц. Когда они уже подъезжали к княжескому дровцу, впереди на путях возникло какое-то препятствие, которого здесь раньше не было. Система безопасности гиперэкспресса остановила капсулу, и гвардейцы вышли в тумел. Им пришлось идти вперед по узкому коридору, освещая себе путь фонариками. Петь, уходящий в темноту, гудел от напряжения. Что-то здесь не так пробормотал один из гвардейцев, с опаской оглядываясь по сторонам. Это же секретный тунел. Сюда никто не мог проникнуть, чтобы заблокировать путь. Они прошли еще несколько метров, когда вдруг впереди в темноте что-то замерцало. «Что это?» – спросил второй гвардеец, направляя луч фонарика вперед. «Не знаю», – ответил первый, похожий на стену. Они подошли ближе и увидели, что дорогу им преграждает стена из какого-то странного, переливающегося материала. Она была гладкой, без единой трещины, и, казалось, была частью самого туннеля. Что за чертовщина? Выругался третий гвардеец. Откуда здесь взялась стена? Свяжитесь с князем, приказал первый. Доложите о ситуации. Один из гвардейцев достал телефон, но связи не было. Проклятие. Выругался он. Не нравится мне все, это может попробуем пробить ее. Предложил второй двор деть, ощупывая гладкую поверхность. Я не думаю, что она такая уж прочная. Да не может быть остановил его первый. Наверняка это какая-то аварийная перегородка. Давайте попробуем ее открыть. Они начали искать какой-нибудь механизм. В вскоре действительно обнаружили кнопку, которую тут же активировали. В этот момент стены вокруг начали двигаться. Медленно, но неуклонно они приближались к ним, сжимая пространство. Гвардейцы, поняв, что оказались в ловушке, попытались бежать. Но было уже поздно. Стены, будто живые существа, накрыли их, раздавив, как насекомых. Князь, узнав о гибели своих людей, был в ярости. Он потерял не просто гвардейцев, он потерял свой единственный безопасный путь отступления. Бабшир, схвативший за голову, начал ходить по бункерам. Теперь он был отрезан от своего дворца, ресурсов и власти. А по земле передвигаться было слишком опасно. В голове у него проносились разные варианты – бежать в Российскую империю, Пруссию, Скандинавию. Нет, это слишком унизительно. Он князь, он не может позволить себе стать изгоем, просить помощи у Австро-Венгрии – тоже не вариант. Он уже пытался связаться с ними, предлагая сдать княжество в обмен на гарантии безопасности. Но австрийцы, словно насмехаясь над ним, ответили отказом – зачем нам твой Лихтенштейн? Сказал ему один из австрийских генералов. Он и так уже наш. Нам выгоден хаос в вашем княжестве. Мы потом сможем прийти на все готовое, и никто не скажет, что мы захватчики. Наоборот, все скажет, что мы пришли помочь соседям, у которых гражданская война. Бабшит, жав кулаки, понял, что он в ловушке. Если он не убьет Вавилонского, то будет война. И война эта будет не только с австро но и собственным народом. Он знал, что против него уже собирается коалиция Волынский, Шенг, Рихца, и Все они видели в нем угрозу, которую нужно устранить. Осталось только один вариант, подумал Бабширик. Убить Вавилонского. Быстро и безжалостно. И сделать это нужно уже сегодня ночью. Князь знал, что у Вавилонского есть сильная гвардия, современное оружие и даже какие-то магические артефакты. Но он также знал, что Вавилонский человек чести. Он не станет убивать беззащитных. И это давало князю шанс. Он схватил телефон и начал обзванивать всех влиятельных аристократов, с которыми был знаком. Я стоял рядом со скалой, на дозорной башне своей усадьбы, наблюдая, как со всех сторон к нам стягивается вражеская техника. Десятки танков, бронетранспортеров, грузовиков с пехоты ползли по дороге, поднимая клубы пыли. Даже отсюда я чувствовал, как металлические гусеницы скрежетали по идеально ровному асфальту. Солнце, уже клонившееся к закату, окрашивало небо в бобровые тоны, отбрасывая длинные тени на землю. Ветер, налетевший с гор, трепал флаги на технике, развевая знамена враждебных родов. Ну и сборище, хмыкну скала, с интересом разглядывая приближающуюся технику через бинокл. Кажется, князь решил не мелочиться. Я усмехнулся. Да уж, прием будет, что надо. Только вот они к нему не готовы. От увиденного количества техники даже у меня, привыкшего к нестандартным ситуациям, перехватило дыхание. По моим подсчетам, против нас выступило не меньше сотни единиц техники и около трех тысяч солдат. И это были не просто ополченцы или новобранцы. Это были элитные подразделения княжеской армии и гвардии нескольких влиятельных родов. Они были хорошо экипированы, вооружены до зубов. И, судя по всему, готовы были на все, чтобы выполнить поступивший приказ уничтожить меня. Ну, пускай попробуют, пожалуй, чем я. Забор они точно не сломают. И действительно, первые танки, подъехав к ограде моего имения, попытались протаранить ее на полном ходу. Двигатели взрывели, гусеницы заскажетали на забор. Усиленный моей магией, выдержал удар. Зато сами танки, словно грушечно, смялись, их башни отлетели в стороны, а гусеницы без помощи закрутились в воздухе. Другая техника, в виде безуспешной попытки своих собратьев, попытались поднять дуло своих пушек вверху, чтобы выстрелю в них заклинило механизмы, Они просто не могли поднять стволы на нужный угол, чтобы вести прицельный огонь. Тогда танкисты начали вести беспорядочный огонь по забору, надеясь хоть как-то повредить его. Снаряды один за другим с грохотом разрывались у стенок, сыпая окрестности градом осколков. Но забор, усиленный магией, выдерживал и этот обстрел. На его поверхности оставались лишь небольшие царапины и сколы, которые тут же исчезали, словно заделывались невидимой рукой. Что же, сказал я, пора начинать с представления. Дядь Кирь, передай нашим людям, чтобы были готовы. Сейчас будет жарко. Скалатель льму и достав рацию, отдал необходимое распоряжение. Я сконцентрировался, направляя поток энергии в механизм ворот. С глухим скрежетом огромные металлические створки начали медленно распахиваться, открывая проход внутрь усадьбы. В этот момент вражеская техника, уверенная в своем превосходстве, ринулась вперед, десяток танков, либо не транспортеров, селевых моторов ворвались на территорию имения, но тут и ждал сюрприз. Земля под их гусеницами внезапно провалилась, образуя глубокую яму, и вся техника, будто проглоченная гигантским чудовищем, исчезла под землей. Сонный газ скомандовал я быстро. Мои гвардейцы, занявшие позиции на стенах, забросали яму гранатами со газом. Устой белый дым заполол все пространство, окутывая попавшую в ловушку технику. Неужели вот так просто? Удивился скала, наблюдая за происходящим. А то же усмехнулся я. Они в ловушке. Юки заблокированы, орудия не работают. Все, что им оставаться, это спать. И тут скала, нахмурившись, посмотрела на меня. Стоп! Так ты поэтому отказался от помощи остальных аристократов и сказал, что сам справишься. Ну да. Зачем нам устраивать войнушку? Тут сейчас только гвардия родов, которые против нас. Даже без регулярной армии отобрать технику и оружие у предателей разве не идеальный вариант? А учитывая, что Бабшилд не главная наша проблема в будущем, то нам нужно использовать все, что только можно. И вообще, добавил я, задумчиво потирая подбородок, наверное, все-таки займусь разработкой своего тяжелого оружия. Хоть и не хотелось во все это лезть. «Смотри», — сказал скала, указывая на стены имения. «Они тащат лестницы. Похоже, решили штурмовать стены». Я усмехнулся. «Это им не поможет». Десятки лестниц, принесенных гвардейцами вражеских родов, были приставлены к стенам его имения. Солдаты, вооруженные до зубов, начали подниматься по ним, надеясь прорваться на территорию усадьбы. как только, только они подобрались к краю стены, и заборов выдвинулись в острые, как иглы, стальные шипы. Они с легкостью пронзали броню солдат, отправляя их обратно вниз. Десятки тел, изуродованных шипами, с глухими ударами падали на землю. Некоторые, в ужасе от происходящего, начали сами спрыгивать обратно, ломая руки и ноги. Забор 2. Предатели? Но, сказал я, с улыбкой, наблюдая за этой сценой, счет в нашу пользу. Забор вообще-то уже три очка набрал, хмыкву скалар. Вон они там еще подкоп делают. Ну да, рассмеялся я. Удачи, им подкоп на сто метров рыть.